Цель этого письма — напомнить тебе, что я тебя слышу и слушаю, что я душой с тобою, что если тебе печально, то в корне этой печали какая-нибудь недопонятость себя самой, чтобы ты не скрывалась, что я лучше, чем ты думаешь, и больше тебя люблю, чем ты это знаешь, и гораздо-гораздо сильнее и серьезнее, чем ты на основании моих колебаний и уступок и вечного лавирования вокруг катастрофической крутизны твоего характера воображаешь. Но я предложил тебе самой побороть то в себе, на борьбу с чем уходили мои лучшие силы. Эта борьба для меня прекращена, ты от нее отказалась. Вот суть происшедшего. 17.08.26 На прощание ты должна будешь мне сделать один подарок. Подари мне, или, если не хочешь, оставь мне на время свой дневник. Я его перепишу. Но я буду просить у тебя подлинник, то есть кожаную тетрадку, писанную разными твоими почерками всех возрастов. Мы будем встречаться. Я от тебя с ним не убегу. Я страшно люблю тебя в нем, люблю твое прошлое, болею всеми болями. «Восхищенно болею, светло, не фатально, потому что разрешение на лицо Твоя судьба не пошла под гору, ты не смята, не стоптана жизнью, ты говоришь с ней как равная и даже заносишься. Мне кажется, я этот подарок заслужил, хотя, конечно, достаточно тебе узнать, что мне дорого, чтобы меня этого лишить. Никогда мне не объяснить тебе смысла и характера волнения» с каким я пробегаю в страничку, в которой в двух-трех фразах «Твои август и сентябрь 1919 И потом того же времени письмо к Бетти. Бетти, мамина подруга. «Ты — человек осмысленного пути, то есть жизни, посвященной цели. Представь себе, что для меня подчеркнутое слово значительнее неподчеркнутого». Целесообразность — либо призрак, либо, если не призрак, то пустяк. Посвященность же жизни — великий и реальный разряд существования. Это один из видов бессознательной религиозности. Это одушевленность в квадрате. Разговоры о бессмертии, о Боге, могли зародиться лишь среди людей, живших посвященными жизнями. То есть предметы их рассуждений были под руками, В годах и в груди у каждого было на что слаться чем пояснять. Твое несогласие со мной коренится в твоем непонимании меня. Твое же непонимание может быть только умышленным. Это и есть либо постоянный умысел, либо какой-то случайный промах, вошедший в привычку, либо случай мести за какой-то мой промах, утвердившийся как способ сосуществования со мной. Готовая за углом волхонки и знаменки говорить по собственному вдохновению и опыту о той же истине, спеша за этой уже истиной на автобусе во Вхутемас, ты дома, на даче, в разлуке, в переписке со мною, вообще, вообще, во всей своей жизни со мною насильственно слепнешь и глохнешь ко всему, что с этой истиной связано. «Мое уважение к тебе». Все эти годы глухо разъедалась и подтачивалась именно этой твоей красноречивой, бросающейся в глаза несправедливостью ко мне. Точно за всеми твоими действиями стояла невысказанная Боря, ну, с ним церемониться нечего. Так вот, о жизни, посвященной, по-настоящему, то есть настоящим, ты меня видела и знала два-три раза. Ты знаешь, о чем я говорю. Ты тогда бывала неисчерпаемо чудесно. Я без границ, чудно, полно любил тебя, как совершенно равную, как соучастницу большого, отягощенного громадной душевностью волнения, как его преображенную и обдающую преображением половину. Меня охватывало чувство абсолютной свободы, дождественной абсолютной преданности тебе, и я всегда это чувство тебе называл. Эти редкие случаи все наперечет случая высказанного или невысказанного вслух разрыва с тобой, прощания с твоей властью, с твоими несчастными предписаниями и претензиями, до да совершенной тоскливости, умоляющими меня и уродующими. Теперь я думаю, что эти случаи для меня естественны, но и только для меня предельны. То есть они мне распахивают мое мироощущение вовсю. Что же касается до тебя, то, очевидно, у тебя в памяти или в прошлом есть нечто большее в этом смысле. Иными словами, тебе есть с чем сравнить, и сравнение это не в мою пользу. Если бы это было не так, ты бы не могла не предпочесть меня свободного, верного масштаба моего мира, тому несчастному, уступчивому, уроду и полуживотному, которые ты из меня делаешь, подчиняя своим собственническим инстинктам. Читай внимательно. Оттого-то я и говорю, что ты не любишь меня. Если бы мое высшее ощущение тебя было и для тебя ничем не сравнимо, то есть уносило в такую же бесконечность, как меня, «То есть, если бы оно было высшим и для тебя, ты любила бы меня без «если», и тогда бы тебе инстинкт, это несчастное «если», подсказал, но тогда бы ты его даже и от меня скрыла. Он подсказал бы тебе, что тем самым, что я называю свободой, то есть чувством большой, владеющей миром красоты, ты действительно можешь приковать меня». Он подсказал бы тебе, что только высокое почти неуловимое словом тонкость способна меня привязать, что меня можно очаровать, но не подвести под условия, что чем грубее цепь, на которую меня вздумалось бы кому сажать, тем она бессильнее. Все бы это было ясно и не такой одаренной и душевно богатой женщине, как тебе, лишь в одном случае — Действительные потребности во мне. Тебе же это неясно от того, что желания этого у тебя нет. Твое стремление приковать меня, сквозящее в твоей тактике, поступках, словах и поведении, есть поверхностное выражение глубокого желания, чтобы я не был прикован никем другим. Положительное желание тебя бы перерождало и вело по совсем другим путям.